Папка номер сорок четыре. Не слушая извинений, Ванзаров отправился к чёрному ходу и вышел на лестничную площадку. Он спустился по лестнице и оказался в соседнем дворе. В петербургских домах лестницы порою так запутаны. «Вот вам и ответ, куда делись объекты наблюдения филёров», сказал Ванзаров, вернувшись на этаж. «Наши следили за одним чёрным ходом, а барышни преспокойно выходили другим. «Одолжите пинцет». Лебедев без разговоров предоставил хирургический инструмент. Ванзаров попросил посветить. Зашипела серная спичка. Пока горел огонек, дверь в соседнюю квартиру сдалась незаконному вскрытию. В кромешной темноте незнакомой квартиры они двигались на ощупь, пока не заметили силуэт керосиновой лампы. Ванзаров терпеливо ждал, пока Лебедев от нервного беспокойства и гложущего чувства вины ломал спички, зажигая фитиль. Наконец, пламя озарило стеклянный колпак. В обманчивом свете коптилки открылась крохотная квартирка. Платяной шкаф распахнут, на полу валяется одежда. Обыском здесь не занимались. Собранные чемоданы говорили, что хозяева квартиры собрались в дорогу. «Могу поспорить. В одном из них найдется американский паспорт для пани Едвиги», сказал Ванзаров, «и даже угадаю еще одну фамилию». «Почему так уверены?» «Только в этом случае паспорт сан в кармане Наливайнова приобретает смысл». «Не понимаю», признался Лебедев. Запустив маленький хаос, они предпочли удалиться в безопасное далеко. «Мистер и миссис Санже могли уехать куда угодно с американским дипломатическим паспортом». «Почему Едвига не могла одна?» «Могла. Скорее всего, это было ее запасным вариантом. Но семейная пара, путешествующая по Европе, не вызывает никакого интереса или подозрения. Не то что одинокая красавица». «Поищем доказательства». Пройдясь по комнате, Ванзаров нашел мужской фрак и платье, какие предпочитают купеческие барышни с оборками и цветочками. На ковре нашлась банковская ленточка от пачки купюр. Раскрыв чемоданы, он обнаружил полный набор дамской и мужской одежды. А под кроватью — белый парик и бороду. «Это что такое?» — спросил Лебедев. «Умный маскарад!» пани Зелинска действовала, как всегда, нагло, просто и талантливо. посланник Соммы для Ричарда Эпсфорта и еще для кого-нибудь. Понимаете, почему из квартиры Акунева раздавались вопли? «Добивайте окончательно, друг мой, своей треклятой логикой!» Чтобы они не раздавались отсюда и никто не заподозрил, где ее убежище. Это так понятно. Толоконкина приходила к Зелинской, а принимать Сому отправлялись через лестничную клетку к Надежде. «Исключительно просто!» Также очевидно, зачем профессор соврал про вечер 31 декабря. «Зачем?» «Его засунули сюда. Формально его не было дома. Он знал, что в квартире Надежда, но понятия не имел, чем она там занимается». «Если Акунев не убийца, кто же тогда?» спросил Лебедев. «Кто погубил столько человек? Кто убил Надежду?» «Это простой вопрос». — ответил Ванзаров. — Сократу бы точно понравился. Воспоминания Аполлона Григорьевича Лебедева «Так вот, Николя, пока пристав Щипачев занимался составлением протокола, а Джуранский с мрачным видом за этим наблюдал, я отозвал своего дрожайшего друга в сторонку. Так меня распирало любопытство!» «Вы, конечно, коллега, имеете свойство пронзать время и пространство насквозь, говорю, но мы, простые криминалисты, в логике ничего не понимаем, только глупости умеем совершать, за которые очень стыдно. Но, может быть, поясните, без вины виноватому, что все эти дни творилось?» Ванзаров взглянул на меня, грустный-прегрустный, и говорит... Аполлон Григорьевич, мне бы очень не хотелось касаться этого дела. Давайте оставим его в покое. Нет, не давайте, возражаю с напором. Джуранский может в дураках оставаться, а я от любопытства лопну. Что вы хотите знать? Вот тебе на! Да все знать хочу! Что к чему и почему, и кто убийца? Все узнать теперь не получится. Ванзаров мне с тоской. одни предположения Что ж, и это сгодится. «Только учтите, дело это до конца не будет раскрыто никогда, а все, что расскажу, вы никогда и никому не раскроете, даже Грифцову. Требую с вас слова Делать нечего, даю слово. Только что за страсти такие?» «Больно опасное знание», — отвечает. «С чего начать?» «Кто убийца наливайного и компании, конечно же?» «Надо с другого конца начать», — говорит Ванзаров, — «с Сомы». «Давайте с нее, соглашаюсь! Откуда она взялась? Кто изобрел?» «Этого я не знаю. Могу сказать точно, ее было ограниченное количество. Она была нужна всем. Санже, чтобы вытряхивать крупные суммы, Зелинской, чтобы устроить светопреставление в столице ненавистной ей империи», Лёхиной, скорее всего, для какого-то террористического акта над высшими чиновниками. Толоконкиной для веселья. А Надежде Кабазевой? Чтобы управлять людьми, она её и достала откуда-то. Сомневаюсь, что изобрела сама совсем не тот склад характера. Так значит, обе барышни-революционерки напропалую врали вам на допросе. В таком состоянии выдумывать невозможно. Они говорили правду, только мы ее поняли неверно, перевернуто. «Это как же?» – спрашиваю. Ванзаров вытаскивает хорошо известный снимок и говорит. «Что видите?» «Фигуру Пентакля». «Вы видите то, что знаете. А если бы не знали, что случилось с этими людьми, что бы тогда сказали?» «Не понимаю, признаюсь». «Это же очевидно!» В основании лежит веселый шут-оборотень, а над ним горит звезда дурака. Это же настоящий Джокер. Карта, побеждающая всех. Шутка с большим смыслом, если в него глубоко залезть. «Это вы от барона фон Шутенбаха набрались?» «Нет, от Сократа», — отвечает. «Такой, однако, шутник, только все равно непонятно, кто виновник стольких смертей, не Джокер же!» Проще всего стала конкиной и Санже, Ванзаров говорит. Девица пришла за очередной порцией развлечения и получила его. Ей стало жарко, она по черной лестнице выбежала на улицу, упала в сугроб. Там и осталась. А домотканку откуда взяла? Схватила первое, что попало под руку. Так она к профессору приходила. Она приходила к пане Зелинской, а та ее... проводила к профессору, чтобы криков не было из ее квартиры, и забыла про нее. Масштабные заботы одолевали. «И про Санже забыла!» Тут хитрее. Санже пользовался надеждой и был неравнодушен к Зелинской. После смерти Кабазевой он оказался без источника Сомы. Куда идти? Только на поклон к пани Едвиге. Она, скорее всего, выдвинула ультиматум. Сома за 53 тысячи. Санже согласился, он был уверен, что заработает еще, подписал чек и при этом решил подставить под удар барышню, чтобы в банке ее арестовали. В любом случае он ничем не рисковал, у него дипломатический иммунитет. Даже если бы его выгнали со службы, он вернулся бы в Америку богатым человеком. Вмешалась Сома. Придя к Едвиге, Санже получил жидкость, но ему нужно было проверить, что это Сома. И его не обманули. Он попробовал, но переборщил с количеством. Дальше все просто. Борясь из последних сил с жаром, натянул халатик едвиги и попытался дойти в жару и бреду до дома. Сил чуть-чуть не хватило. Упал в снег. Белый халатик неплохо его замаскировал. До самого замерзания. Только Зелинска не знала, что Санже подстраховался, оставив мне письмо. «И в чем ее выгода?» «Скорее всего, проверялась, как разные количества сомы воздействуют на организм». На допросе Едвига готова была все раскрыть, но я ей глупо соврал. «А как же смерть Кабазевой?» «Тоже проверяла и переборщила». «Я сказал, это шутка Джокера», — ответил Ванзаров. «Великолепный обман». как и весь наркотический блеф с приходом в мир забытого божества. Хотя в этом случае ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. «И что это должно значить?» «Сами думаете?» «Нет, вы мне скажите!» Наседаю на бесценного друга. «Кто гермофродита приговорил? Почему обман?» Ванзаров пальчиком поманил и на ушко мне шепнул. «Я, как услышал, не поверил, что так просто!» «Не может быть!» — говорю. «Сложите все, что знаем, и получите тот же ответ. Он мне. Только это все равно логические заключения. Фактов нет». «Была бы охота шарады разгадывать, особенно в такой час. Да и пристав уже управился. Я протокол подписал. Нужно и честь знать». «Даже если так, — говорю, — зачем Надежде Кабазевой пентакль на себе рисовать, раз она ни во что это не верила?» «И это хороший вопрос», — соглашается Ванзаров. «Тут что-то другое. И с сути дела это не ясно. Быть может, обозначение для каких-то особых целей. Если предположить...» «Нельзя друзей мучить загадками!» «Если предположить, что я решительно ошибся». «Такого не может быть! Только Лебедев может ошибаться! Ну, и Джуранский, и Курочкин заодно, но только не вы!» «Если я ошибся, — повторил Ланзаров, — и Зелиньска на допросе говорила правду, то офицера охранки убила вовсе не она, и фотографию подбросила тоже не она». «Вот тут я не нашелся спросить ничего умнее, кроме как, а кто же тогда?» «Кабазева, конечно». «Надежда Ирисовна, агент охранки? Ну, знаете...» «Назовите мне один факт или аргумент против, и я с радостью признаю свою ошибку», — говорит Ванзаров. «Хотел было я ему десяток привести, но подумал так и эдак, и ничего путного не выходит. Тогда и говорю, может, Кабазева хоть двойной агент, хоть тройной, но с суммой покончено Вся в профессора ушла. Ванзаров нахмурился окончательно и заявляет, «Не могу быть в этом уверен». «Это еще что такое?» наша добрая знакомая паня зеленньска тесно общалась со священником гапоном который рабочим движением в столице руководит не спрашивайте откуда это знаю так вот я и думаю если что за манера на полуслове обрывать тереблю его так что если ванзаров отмахнулся и говорит пустики не может быть от усталости всякая глупость в голову лезет ну раз так то и пусть секретничает Не так уж сладок мёд этой тайны, чтобы из-за него унижаться. Попрощались со всеми, отказались от пролётки, что Джуранский предлагал, отправились пешком по ночному городу проветриться. На улицах тишина стоит звенящая, только городовые нам честь отдают. Вернее, Ванзарову, его-то все знают. Идём, помалкиваем, каждый о своём думает. Вдруг Ванзаров ни с того, ни с сего говорит? «Меня недавно спросили». «Что же человек увидит без Бога?» «И что вы ответили?» Поддакиваю. «В такое время подобные темы крайне утомительны». От ответа тогда воздержался, говорит. «Но теперь, пожалуй, отвечу». «Сделайте одолжение, очень интересно». Если небеса пусты, человеку некуда смотреть, кроме как в себя. Что он там увидит? «Кишки». «Желудок, печень, селезенку и прочие гадости!» «Он увидит бездну! Бездна! Он сам! Вот в чем дело!» «Служав соскной полиции, этого не знали? Разве не заглядывали в бездны?» «Выбор каждый делает для себя», — сказал Ванзаров, и дальше молчок. «Понимай, как хочешь! Разбираться в этих хитростях мне было откровенно лень!» Миновали стрелку Васильевского острова, перешли дворцовый мост. Гляжу, а из-под арки генерального штаба на площадь у дворца втягивается эскадрон. В ночной тишине копыта по мостовой грохочут. За спинами кавалеристов винтовки болтаются. «Глядеть-ка!» — говорю. «Войска к зимнему дворцу подтягивают. Готовятся к утренней демонстрации». «Надеюсь, к полудню разойдется», — сказал Ванзаров. «Уже воскресенье. Высплюсь, а как утихнет, поведу племянниц на прогулку. Надо снять с дома осадное положение, и сестра будет рада». Пожали мы друг другу руки и разошлись. Я к тебе на Гороховую направился. На полицейском мосту остановился посмотреть, как гвардейская кавалерия цепью перекрывает Невский проспект. «Странно все это выглядело. Не к добру. И точно предчувствия меня не обманули». Девятого числа такое началось, что и вспоминать страшно. Да вы и сами все знаете, Николя. Папка номер сорок пять. Архив мой закончен. Тем воскресным утром случилось то, что никто не мог представить в страшном сне. Демонстрация рабочих была расстреляна. Столица окунулась в кровавый омут. По улицам носились разъезды казаков, рубившие шашками всякого, кто казался подозрительным. На следующий день был составлен полицейский отчет о дневных беспорядках. Был разгромлен и сожжен только один полицейский участок, а именно второй участок Васильевской части, в котором по странному совпадению хранились тела профессора Окунева и Ивана Наливайнова. От них не осталось даже пепла. Сколько я не донимал Ванзарова вопросами, он наотрез отказывался раскрыть разгадку этого дела. Через много лет, уже во Франции, я познакомился с ротмистром корпуса жандармов. У него сохранился небольшой архив, относившийся как раз к 1904-1905 годам. Мне было любопытно ознакомиться. Я предложил его выкупить. Подорговавшись, ротмистер уступил. Среди массы занятных документов мне попалось странное донесение.